«Смешная ты», — сказала Тереза. «А тот, что сбрил себе брови», — сказала я. «Наверное, мне следовало балдеть от него. То есть он был очень современный диджей или что-то вроде того. Но это было все равно, что спать со змеей. Мне пришлось сказать ему, как все отвратительно, после чего он выскочил из постели и в негодовании исчез. «А тот с зубом», — вспомнила я. Это был мой старший, — хотя ему вряд ли было больше сорока. Гитарист с длинными, жесткими, как мочалка для мытья посуды, волосами. Я в то время осваивала музыкальный бизнес. И очень сексуальный, в и манере. Однажды ночью у него умер кот, и он вышел похоронить его в лунном свете. А на следующий день пришел домой с бриллиантом в переднем зубе. — А тот? — с круглосуточной эрекцией? — спросила я. — Ну... «И он был не так уж плох, сказала она. «А тот, с которым я была уже в постели, но оба забыли, что...» «Стоп», — вдруг сказала Тереза. «Это невыносимо. Кажется, я плохо тебя воспитала. Почему все это звучит так отвратительно?» «Вот то же самое и я им сказала». Тереза встала, насыпала в чашку кукурузных хлопьев и поставила ее передо мной. Можно подумать, ты никогда не влюблялась. Очень милые были молодые люди, — сказала она. Я помню несколько разбитых сердец. Они не в счет, — ответила я. Оба. Почему не в счет? Потому что бросили меня. Очень даже в счет. Нет, не в счет, — сказала я. То есть, если вернуться к лодкам, они как бы звали меня в лодку, а потом обнаружилось, что там для меня нет места. Тут я сказала, и все же я рада, что не проявила опрометчивости и не вышла замуж за кого-то из них. Впрочем, была одна лодка, проплывала в ночи. Я умолкла. Меня и само удивило, что я ощутила вдруг настоящую боль, где-то между ребрами и горлом. Я старалась не подать виду, но лицо исказилось от усилий. Тереза изумленно посмотрела на меня. «Кто?» — спросила она. Я не ответила. «Ну, скажи», — повторила она. «Ты знаешь», — ответила я. «Тот, с которым родство душ». Мне стало неловко от этого клише. Но мое подсознание явно не имело никаких снобистских претензий, так как, произнося эти слова, я ощутила, что боль усиливается. Когда чувствуешь что что-то идет не так, — проговорила я. Задумываешься, не напутал лишь чего Господь Бог. Ведь то, что должно случиться, не случается. Он был тот единственный, и теперь это никогда не сбудется. Так и умрешь. А живешь-то всего один раз. — А кто он? — спросила Тереза. — Это не важно. Она посмотрела на меня. — Честно, — сказала я. Его нет, он давно пропал. — Ты это серьезно? — недоверчиво и даже рассерженно спросила Тереза. — Какое-то время рассматривала меня. — Кажется, серьезно. Не могу поверить. Где-то нахваталось про единственного. Это заблуждение, полная чушь. И хотя Дэвид и, как его, Саймон, строго говоря, завершили ряд, это все же не вся история. То есть, возможно, ты сама прогнала их? Молчание. Но это все были лодки! воскликнула Тереза. Не кричи. Я и не кричу, сказала она. И она действительно не кричала, но для меня ее слова прозвучали очень громко. Потом уже потише она спросила: Ты что, не любишь Эда? Я задумалась. — Ну, вроде бы, люблю, если представлю, что он попал в аварию или что-то в этом роде. Если представлю, что он лежит на дороге и умирает, я тогда думаю, что заботилась бы о нем, держала за руку и говорила, как люблю его и как хочу, чтобы моя любовь вернула его к жизни. Тереза рассмеялась. — Ну что ж, — сказала она, — этого достаточно. Ты любишь его? — Но... «Я не знаю, — сказала я, — не знаю. Недостаточно страсти. То есть он так добр, мягок, мудр, и достойный, и трудолюбив, и, м -м Чист, сексуально нормальный, не курит, и говорит о своих чувствах, и смешит меня, и у меня не вызывает возражений, как он одевается, и умеет готовить, и сам меняет постельное белье. О, Господи!» «Конечно же, в нем должно быть что-то не то», — раздраженно сказала Тереза. Я на какое-то время задумалась. «Он болеет за Астон Виллу», — сказала я. Она улыбнулась. В ее взгляде была материнская нежность. «Знаешь что», — сказала она, — «иногда труднее всего делать то, что ты хочешь». Глава седьмая. Я поехала обратно в Лондон, и, когда зарулила в гараж к Маку, увидела, что на крыльце меня дожидается Делла. Я вышла из машины и вдруг завопила. «Где ноттуби? «Что?» — не пнева Делла. «Ягуар!» — сказала я, указывая на место рядом с моей машиной, а точнее с машиной, которую мне оставил Мак. После покупки номерной знак Ягуара должен был быть 2Б, а в моей маленькой — нот 2Б. Но в агентстве, где выдают права, все перепутали и номера поменялись местами. «Это меня убивает», — сказала Делла. «Все это дерьмо, сбыть или не быть?» «2Б» по-английски звучит как «to be» — быть, а нот 2Б как НОТ to be, не быть. «Значит, его украли», — сказала я и привела Деллу в дом. «Рада тебя видеть», — сказала она. «Очень мило с твоей стороны зайти ко мне, как и полагается лучшей подруге». «Бог мой», — сказала я, заметив в прихожей старую задрипанную кожаную сумку гигантских размеров. «Маг вернулся». Я прошла на кухню. Делла за мной. «Он никогда так не делает», — объяснила я. Никогда не устраивает сюрпризов. «Ты до сих пор в вчерашнем платье», — сказала она. «Что случилось?» Заезжал Эд. «О, Боже!» «Нет», — сказала я. «Пришел. Ушел». В этот момент снаружи раздался писк запираемой машины. Входная дверь хлопнула, и в комнату вошел маг. Впрочем, сказать, что он вошел в комнату значит, погрешить против истины. Правильнее он сам стал комнатой. Маг, подобно вакууму, засасывает все окружающее. «Эй, ты, лентяйка!» — обратился он ко мне. «Мне пришлось самому съездить за молоком». Маг водрузил на стол четыре огромных пакета из магазина «Пленит Органик», где, как известно, продаются исключительно натуральные продукты. «Я стал вести здоровый образ жизни», — сказал он. Ума Торман только что прочла мне длиннейшую лекцию о том, какое дерьмо я ем. Он сунул в рот три сигареты и прикурил все три сразу. Я шучу. Он сунул в рот одну сигарету. Но когда речь идет о маке, единственного числа всегда мало. Сигарета выглядела игрушечной и жалкой в его толстых пальцах-обрубках, хотя эта грохотная белая палочка и продолжала мужественно гореть его опасное присутствие. Мужественно пока он не разделался с ней. Обычно он выкуривает сигарету в три затяжки. «Вот», — сказал он, вынимая из одного пакета коробку. «Я привез тебе набор, чтобы ты сама проращивала пшеницу. Ты должна заняться этим дерьмом. Потом мы выжмем из нее сок и сами пустим ростки». «Привет», — сказал он Делле. «Привет», — сказала Делла. Ее глаза были как два блюдца. Она никогда раньше не имела дела с маком. «Мак», — сказала я, — «ты не предупредил, что приедешь». «Я сам не знал, что приеду, детка». Его глазговский гортанный акцент мило мешался с лос-анджелесской протяжностью, и Мак пустился в подробнейший отчет о последних двадцати четырех часах своей жизни, в которой нашлось место Парижу, Вайноне Райдер и Конкордо, не обязательно в таком порядке. Дейл вздрагивала, когда он сообщал эти подробности, а я просто переключилась на автопилот и приготовила кофе. Моя помолвка расторнута, я так и не ложилась спать, а тут еще Мак оказался в городе, и я пыталась сообразить, что же ждет меня теперь.